Глава десятая Судья Ди внимательно изучал обезглавленное тело сын Сани, лежащее на столе в покойницкой. Он пришел сюда прямо из супружеской постели, в ночном халате и с завязанными волосами. Грязный оборванный мажун стоял по другую сторону стола с тяжелой подставкой для свечи в руках. Было час по полуночи. Настоятельница ушла сразу после обеда. Судья немного поиграл с женами в домино, а потом удалился вместе со старшей. В спальне они еще выпили чаю, лениво перебирая события двадцатилетней супружеской жизни, а потом улеглись спать. Поднял судью настойчивый стук в дверь и голос служанки. Молодая женщина оповещала, что смотритель — Просил разбудить господина, поскольку вернулся Мажун с важным сообщением. Ма и отвел хозяина в покойницкую. Судья долго молчал, потом вскинул глаза. Теперь ясно, почему на лице Сенсани не обнаружено признаков удушения. Он был убит ударом ножа в спину. А задушили второго? «Есть какие-нибудь догадки, Мажун?» как тебя выследил твой несостоявшийся убийца. Начальник стражи осел таки не сказал юному Фану и остальным о втором входе в храм сзади, и я такой же дурак, — с горечью добавил он, — потому что мне следовало бы глянуть за стену, прежде чем лезть в колодец. В стене есть щель, и оттуда негодяй, должно быть, следил за моими действиями. Возможно, он воспользовался тем же проходом, Я вроде бы слышал, как закрылась дверца за алтарным столом, но, конечно, мог ошибиться. Пока стражники вытаскивали тело из колодца, я смотрел за дворки храма и обнаружил за стеной тропинку. Убийца, наверное, пошел по ней до в стене. Он не мог красться за мной по саду, тогда я бы точно услышал. В этом я нисколько не сомневаюсь. Ты также упомянул, что видел белую фигуру. ну но... — неуверенно протянул Мажун. — Это, в конце концов, могло быть игрой лунного света, мой господин. Привидения не кидаются кусками каменной кладки. Ди, склонившись над телом, рассматривал причудливую татуировку. — На спине тяжелые ушибы от камней, которыми убийца хотел забросать тебя, — сказал он. Сэн-Сань, очевидно, был очень суеверным человеком, как и большинство ему подобных. Под тигровой маской у него вытутырована пара уток-мандаринок, символ постоянства в любви. Под одной он написал свое имя, а под другой... «О небо! Поднеси свечи поближе, Мажун!» Судья указал на синий рисунок поменьше, сделанный почти на пояснице. «Смотри, это же очертания старого храма. Жаль, что кожа разорвана кирпичом, но я все-таки могу разобрать четыре иероглифа внизу. Много золота и много счастья». Судья Ди выпрямился. «Ну вот мы и узнали, почему убийце пришлось подменить тела Мажун». На спине Сэн-Саня написан мотив преступления. Разбойник искал золото, спрятанное в храме. И убийца тоже. Я расспрашивал сегодня одного малого с городского дна, и тот сказал, что Сэн-Сань вроде бы тянул с кого-то деньги, мой господин. Мажун, объяснив свое предположение о спрятанных в храме опасных бумагах, подвел итог. В таком случае... Под золотом подразумевается неспрятанное сокровище, а то, что Сэн Сань рассчитывал получить от своей жертвы в обмен на эти бумаги. Да, такую возможность нельзя сбрасывать со счетов, Мажун. Но мы, по крайней мере, можем исключить предположение, что с убийством как-то связан чужеземный варвар. Ведь теперь нам известно, что Сэн Сань был убит ножом в спину, а вторую жертву... Задушили. А чтобы отсечь голову покойнику, не требуется искусно владеть монгольским топором. Судья немного подумал. Любопытно, что убийца не сбросил в колодец отсеченную голову второй жертвы. Там, говоришь, был только узел с одеждой? Да, мой господин, я положил его там, в углу. Хорошо. Отнеси эти вещи ко мне в кабинет. и взгляни, закрыта ли дверь у тебя за спиной, Мажун. Звук шагов глухо отдавался в упустевших проходах канцелярии. По дороге судья спросил. «Кто знает о том, что ты обнаружил тело, Мажун?» «Никто, кроме Фана и еще одного стражника, мой господин. Я объяснил им, что никто в судебной управе не должен знать о моей находке. И прежде чем нести сюда тело, мы завернули его в одеяло», А караульном я сказал, что мы нашли в лесу мертвого бродягу. Отлично. И чем дольше злодей будет думать, что действительно убил тебя, тем лучше. Завтра утром вы с Фаном сожжете тело Сенсани вместе с его же отсеченной головой. По всей видимости, он был подлым негодяем, но даже последний из последних имеет право войти в мир иной целиком». У себя в кабинете судья Ди тотчас тяжело опустился в кресло. Его помощник зажег свечу на столе и тоже сел. — Кстати, мой господин, — сказал он, — когда я сегодня вошел в храм, там стоял ужасный смрад, похожий на тот, что я ощутил в доме этой страшной женщины Талы. Утром никакой вони в храме не было. Наверное, сдохла летучая мышь, там этих тварей не счесть. А что касается колдуньи? Во время обеда начальник стражи доложил, что тала исчезла, как я и опасался. Стражники обыскали всю округу но без толку. Все местные жители заодно. Они явно боятся и ненавидят эту женщину, и задержиме ее были бы очень рады. Но ведь ты знаешь этих варваров. Пока их колдунам сопутствует успех, им поклоняются как богам. Но стоит удачи отвернуться, и никто не проявляет ни капли жалости. Монголы с удовольствием убили бы Талу, если бы хватило духу. Посмотри, не осталось ли в корзине горячего чая. Пока Мажун наливал чай, Судьяди продолжал. За обедом настоятельница рассказала мне, что ее служанка — легкомысленная девица и вечно заигрывает с бродягами, что приходит в храм». «Сходи туда, Мажун, и постарайся немного разговорить девушку, но без ведома настоятельнице, потому как она говорила, что хочет присутствовать при вашем разговоре. Однако при ней девушка, разумеется, будет молчать». Он поставил чашку и подавил зевок. «Ну, посмотрим эту одежду». Мажун, развязал узел и, повесив на спинку стула синюю куртку и пару штанов, Старательно ощупал рукава и швы. «Ничего, мой господин, убийца не стал рисковать». Судья Ди смотрел на одежду, задумчиво подергивая бороду. Потом вдруг обратил взгляд на Мажуна. «Ты говорил, что Ли разыскивал своего исчезнувшего помощника Яна?» «А портной рассказывал тебе, что Ян водит знакомство...» с головорезами, да и сам полное ничтожество. С другой стороны, Аулю сообщил нам, что Сен-Сань строил какие-то загадочные планы с высоким человеком, одетым в синее платье и похожим на работника из лавки. Это, конечно, смелое предположение, но что, если наша неизвестная жертва никто не иной, как этот неуловимый помощник художника? Что ж... Медленно протянул Мажун. «Завтра мы могли бы вызвать кой и показать ему тело. У художника зоркие глаза, и он наверняка опознает тело по форме рук, росту и...» Судья Ди поднял руку. «Нет. Пока не прояснится дело со шкатулкой черного дерева, я предпочитаю не вмешивать сюда Ли. Возьми-ка...» Плошку для омовения рук со стола у стены и наполни ее до краев чистой водой, мажун. Когда его удивленный помощник выполнил приказ, судья Ди отдал новое распоряжение. «Поставь ее здесь передо мной». «Хорошо. А теперь возьми куртку и постучи по ней линейкой». Пока Мажун выколачивал куртку, судья поднес свечку поближе и внимательно смотрел на пыль, падающую в воду. Через некоторое время он вскинул руку. «Довольно? А теперь штаны!» Мажун несколько раз силой ударил по штанам длинной деревянной линейкой. «Хорошо! Посмотрим, что у нас получилось!» Судья склонился над плошкой и внимательно осмотрел воду. «Да!» С удовлетворением кивнул он. «Это действительно был Ян. Посмотри, серые хлопья, что плавают на поверхности, самая обычная домашняя пыль. Но видишь, крохотные частички, осевшие на дно. Вокруг двух из них справа по воде расплывается красное облачко, а там, куда я показываю пальцем, ты видишь желтое и голубое. Это частички порошковых красок». Они, надо полагать, попали на одежду Яна, когда он прибирал на столе в мастерской. Мы делаем успехи, Мажун. Ди поднялся и зашагал по кабинету. Дремоту как рукой сняло. Мажун, радостно улыбаясь, наклонил плошку с водой. На воде появилось еще несколько разноцветных облачков. Судья остановился и, засунув кисти рук в рукава, опять заговорил. «Теперь, когда с одним смелым предположением мы разобрались, Мажун, я сделаю другое — о причинах двойного убийства. Не думаю, что версия вымогательства останется в силе, по крайней мере, в том виде, как тебе представлялось. Однако, если толковать слово «золото», вытатуированное на спине Сен-Саня, буквально — то оно явно свидетельствует о спрятанном в храме сокровище. Старшина Хун самым добросовестным образом изучил все записи, относящиеся к истории храма, но не нашел даже намека на то, что за все долгие годы его существования там прятали что-либо ценное. Да и будь это так, стражники нашли бы сокровище, когда власти приказали освободить храм. Можно не сомневаться, Они допросили тамошних обитателей и прочесали все вокруг. Ди снова сел. Мое смелое предположение, Мажун, заключается в том, что обе жертвы искали золото имперского хранителя казны. Пятьдесят больших золотых слитков. Но эта кража была совершена в прошлом году, мой господин? Вот именно. Однако вору пришлось надолго затаиться, в ожидании, пока власти прекратят поиски. Предположим, он сказал своим сообщникам или хозяину, что спрятал золото в храме, не открыв, где именно, а потом неожиданно умер. Тогда остальные попали бы в затруднительное положение, столкнувшись с необходимостью обыскать храм и его обширные владения. Ян и Сэн-Сань, или вместе, поймали их за этим занятием. Сначала они пытались запугать похитителей и вымогали у них деньги. Вот тут вступает в силу твоя версия, Мажун. Но Ян и сэн недооценили противников и были убиты. Мажун с готовностью кивнул. По-моему, вы попали в точку, мой господин. 50 золотых слитков можно упаковать по-разному. В большие квадратные лари, маленькие плоские, продолговатые и так далее. Это объясняет, почему поиски велись и под полами сентанов, и за обшивкой стен в башнях. Точно. И золото все еще там, Мажун. Ведь если бы убийцы или убийца Яна и Сен-Саня нашли его... Им не понадобилось бы подменять тела. Они могли сбежать вместе с золотом сразу же после убийства, но не беспокоясь о том, что мы увидим зацепку-татуировку. И сегодня вечером они не вернулись бы в храм и не стали пытаться убить тебя. Да, золото по-прежнему где-то в храме, и мы обязаны его найти. Завтра утром мы снова пойдем туда, Мажун. А сейчас спать.